Глава 37. Что случается в дороге? Первый раз я не смогла нормально уцепиться за стремя и чуть не шлёпнулась в грязь. Второй запуталась в юбке с тем же результатом. Зато третий получился на отлично. И, что любопытно, животное даже не шелохнулось. Действительно очень спокойная лошадка. Чего не скажешь о ее владельце. Слишком часто он стал выходить из себя. Оказался таким невозмутимым. Странно все это. Что дальше? Одернув задравшееся платье, посмотрела на мужчин. Сожми коленями бока лошади и направь ее за мной. Коротко обронил колдун, тронув своего коня. Следуя указаниям, я нечаянно пнула животное, и мы тотчас сдвинулись с места. Пара робких касаний поводьев, и по телу разлилась настоящая эйфория. Потому что лошадь меня послушалась. Она отзывалась на малейшее движение, беспрекословно выполняя любую команду, что было прекрасно. чудесно и просто великолепно я чувствовала себя покорителем эвереста королевой всех миров победителем огнедышащих драконов а на деле являлась лишь неопытной всадницей но я училась первый час поездки только и делала что посылала лошадку в разные стороны пришпоривала и останавливала радуясь каждому успеху Однако всему приходит конец. Освоилась, выровнявшись со мной, лукаво поинтересовался конт. Всё это время он двигался пусть и в хвосте процессии, но очень близко, контролируя и защищая меня от неизбежных ошибок. За что я была ему безмерно благодарна. Он придавал мне уверенность в собственных силах. создавал иллюзию безопасности проводимых экспериментов и невольно помогал возноситься всё выше и выше хотя прозвучавший вопрос в одну секунду разрушил мечтательный образ властной всесильной женщины я вновь стала сироткой пленницей чужих законов да вполне улыбнулась благоразумно скрыв свои истинные мысли спасибо Тогда надо ускориться. Деловито откликнулся парень, вырываясь вперёд. Иначе до вечера не доберёмся. Не спеши, строго осадил его Руан, рукой перегородив дорогу. Я в любом случае не собираюсь работать в темноте. Потеряю, конечно, ещё день, но это мелочи. Здесь меня переклинило. Мелочи. Он назвал своих драгоценных пациентов, которым мчался каждое утро мелочью. В какую же острозубую пасть мы направлялись? Раз на её фоне жизни умирающих пациентов вдруг стали неважны. Да, точно, прости. На мгновение смутился парень. Я забыл, что обычно мы ездим ночью. Но разве это всё равно будет не лишним? И не слушая возражений, он обогнал друга, послав коня в галоп. Проводив контом взглядом, некромант невнятно выругался себе под нос и обернулся ко мне. Значит так. Запомни главное. Не стоит расслаблено сидеть в седле, когда скачешь на лошади. Нужно контролировать положение своего тела, двигаясь вместе с животным как единое целое. Похоже, в Колдуне проснулся преподавательский талант. Он вещал словно заправский лектор, такими же мудрёными фразами, в которых было трудно уловить смысл. И что для этого нужно делать? Поторопил Руана, пока он не увёл речь в совсем уж непролазные дебри. приподниматься в стременах, чтобы ничего не отбить и крепко сжимать колени, чтобы не упасть. Очнувшись, некромант вернулся к привычной манере общения. Поехали. С этими словами он подхлестнул коня, оставив меня позади. Сглотнув, я на миг зажмурилась и резко ударила пятками, приказав лошади следовать за остальными. Что тут началось? Присев на задние лапы, мы буквально рванули с места в считанные секунды и обогнали колдуна, настигли Конта и выбились в лидеры. От восторга я Лиха закричала, невольно придав ускорения лошади, и в ушах за свистел самый натуральный ветер. Вы, спутники, не разделили моей радости. Услышав виск Они со всех ног устремились за мной. Конт перерезал мне путь, заставив лошадь свернуть в кусты, а Руан вырвал поводье из моих рук, взяв управление на себя. Я же говорил тебе не спешить. Стоило нам затормозить, прошептал другу он. Но я принялся оправдываться парень. Нет! воскликнула, оборвав назревающую ссору. Всё отлично. Мне очень понравилась такая скорость. Зачем вы меня остановили? И в упор посмотрела на некроманта. Его глаза находились настолько близко, что я успела заметить мелькнувшую растерянность прежде чем зрачки руана сузились от ярости, и он отпрянул, без лишних расшаркиваний, умчавшись прочь. Сердце замерло в ужасе. Кажется, я опять всё испортила. Увлеклась неожиданным развлечением, расстроилась, что оно прекратилось, и потеряла контроль над эмоциями, позволив им просочиться наружу. Всё пропало. В поисках поддержки я беспомощно покосилась на Конта. Однако парень предпочёл сделать вид, будто ничего не произошло. Задорно мне подмигнул и пустился в догонку за другом. Что ж, придётся исправлять ситуацию самой. Выпрямившись, я пришпорила лошадку, напрочь позабыв все наставления колдуна, и тотчас сильно об этом пожалела. Отбить пятую точку оказалось делом нескольких секунд. И сколько я не пыталась после этого поймать нужный ритм, у меня упорно ничего не получалось. Разумеется, при подобном раскладе удовольствие от бешеной скачки сошло на нет, сменившись мгновенно накатившей усталостью. Пот лил ручьём, растрепавшиеся волосы слиплись, руки дрожали, а платье вообще можно было выжимать. Но я не сдавалась. даже куртку не расстегнула, опасаясь отстать и заблудиться, хотя на улице с каждой минутой становилось всё теплее и теплее. Какой же всё-таки необычный климат в чужом мире. Тем временем Конт успешно настиг некроманта и убедил его перейти на шаг. Благодаря чему я наконец-то сумела беспрепятственно влиться в компанию. Увы, мой плачевный вид не остался без внимания. Взяв у ранов лягу, парень сочувствующе улыбнулся и молча протянул её мне. Отказываться было глупо. Изнывая от жажды, я жадно присосалась к горлышку и поперхнулась, сделав три больших, просто огромных глотка. Потому что внутри оказалось совсем не вода. А полив горло крепкий спиртной напиток огненным комом прокатился по пищеводу и ударил в голову, вытеснив последние остатки рассودка. Что это? выдавила руковом смахнув выступившие на глазах слёзы. Эдык из спицы недолго. Вино, древний рецепт сам делал со слабо скрываемой гордостью поведал конт, предложив взамен фляге кусок сушёного мяса. По легенде, считается источником драконьей магии. И я будто по заказу почувствовала невероятную лёгкость, полностью оправдывающую этот миф. Даже мышцы болеть перестали. Замечательное средство. Ещё Лукаво ухмыльнулся парень, заметив произведённый эффект. Словно змей искуситель. А почему бы и нет? Проживав, э, вернула усмешку. Нельзя же вечно держать себя в узде. К тому же, послевкусие у вина было вполне приятным, сладенькое такое. Ещё пара глотков, и кровь разнесла жар по разгречённому телу. Вынудив меня скинуть куртку и обвязать её вокруг пояса. "Ну что, погнали?" обведя глазами присутствующих игриво, осведомилась я. В ответ Колдун, которому как раз перекочевала фляга, подарил мне хмурый взгляд из-под лобья, а Конт, в противоположность другу, окотил меня искренним восторгом лучами брызнувшим из-под ярких рыжих ресниц. Однако мне было плевать на их мнения. Меня переполнял энтузиазм, помешанный на диком веселье. Не дожидаясь консенсуса, я решительно ударила пятками, и моя лошадка превратилась в вихрь, сметающий всё на своём пути. Никогда, ни единой секунды своей жизни после гибели родителей, я не была счастлива так, как в тот краткий миг. Вот он. Праздник первобытной свободы.